расизм белый и чёрный. Вообще, когда говорят о расизме, обычно подразумевается именно белый расизм. Был ли он? Был. Было законодательное ограничение прав негров по сравнению с белыми. Апартеид, сегрегация, суд линче, ку-клукс-клан, вывески только для белых на скамейках и при входе в рестораны. Всё было. Но в сегодняшнем мире этого практически нет. Причём отрицание этого белого расизма последовательнее всего в странах, где он был сильнее всего и продолжался дольше всего. В Париже я своими глазами видел ресторанчик с названием У весёлого негра. В США такое название абсолютно невозможно, в той же степени, в какой невозможен в России ресторан с названием У весёлого жидка или У весёлого армяшки. А во Франции расизма практически и не было, потому и название такое вполне возможно. В 1973 году Генеральная ассамблея ООН официально назвала преступным режим апартеида в ЮАР и приняла Международную конвенцию о пресечении преступления апартеида и наказании за него. В мировой прессе так громко стонали по поводу расизма в ЮАР, Что эта несчастная страна сделалась мрачным символом покрочи Третьего Рейха. При этом от широких кругов общественности тщательно скрывались факты весьма неудобные для борцов с дискриминацией. При Апартеиде в ЮАР каждый год колледжи выпускали гигантское по африканским меркам количество чернокожих учащихся, в 3 раза больше, чем все чернокожие студенты всех стран Африки вместе взятые. В ЮАР каждый негр был обязан закончить начальную школу. В самой большой чёрной больнице ЮАР, в самой большой больнице Африки, каждый год выполнялось более 1800 сложных операций. Никогда ни слова не говорилось о том, что одна из наиболее острых проблем ЮАР состояла в нелегальной иммиграции чернокожих из остальных африканских государств. Негры толпами бежали в российскую ЮАР. из счастливых независимых стран. А как быть с проявлениями чёрного расизма? В ЮАР и Зимбабве проявлений этого расизма очень много, вплоть до изнасилований и убийств белых. Белых фермеров убивали и убивают именно по расовому признаку, как белых. Официальные чёрные власти в этих странах не пропагандируют расизм, но и ничего не делают для защиты белых. Примерно как в США, в южных штатах власти смотрели сквозь пальцы на бытовой расизм и даже на деятельность судов линче. Попытка белого митинга протеста пересекается просто. Полиция открывает огонь на поражение, не разгоняет митинг, а истребляет. И прогрессивная международная общественность не бьёт тревогу. Более того, В Анголе в 1960-е-1970-е годы чёрный расизм сделался официальной идеологией различных повстанческих движений. В 1961 году лидер Союза народов Анголы Холден Роберта отдал своим боевикам такой приказ: "Убивайте всех, кто белого цвета. Убивали ему латов как предателей и не настоящих негров". огромы шли под лозунгами в стиле Беймулатов и Белых: спасай Анголу. Может быть, это негрым стиль из-за века унижения и колониализма, но точно так же в Африке резали и режут друг друга. Скажем, народ Хауса в Нигерии резал народ, ибо так лих резал, что за несколько недель истребил до миллиона человек. Точно так же хуту резали тутси. Тем же успехом убили до миллиона человек. В общем, в Африке происходит совершенно то же самое, что и в Европе. Вечно все считают себя лучше других. При племенном делении, когда и не очень знают о существовании разных рас, режут по племенному принципу. При некотором хотя бы слабеньком образовании эта ксенофобия принимает форму расизма. Мы лучше, потому что у нас раса более правильная. Впрочем, существует и чёрная расовая теория, ничем не хуже, чем у Чэмберлина.